Глава 5. Секретное оружие. Бескончаемый равномерный гул за бортом мешал нормально разговаривать и не располагал ко сну, хотя некоторым не привыкать. Вон Франц умался в конец, развалился на сиденье в хостовой части отсека, запрокинув голову, цапит с раскрытым ртом. И все ему нипочем. Шум, расстрелянная нога. Поблизости через одно откидное кресло клюет носом пак. Рядом, подтянув ноги к животу, устроился Чухрай, совсем как ребенок. Сложил ладони под голову, похоже, что-то бормочет во сне, шевеля губами. Счастливчик Тедди... Даже тот, невзирая на желание узнать обо всем, что случилось с группой за время его отсутствия, заснул близ операторского пульта, за которым сидела погруженная в собственные мысли Бридж. «Я, Кэп, вул и Жебровский бодрствовали вместе с ней. Была наша вахта, точнее, вахта моей боевой четверки, в которую не входил Кэп. Просто ему не спалось. Вот он и подсел ко мне, чтобы поговорить». Гомес после смерти генерала так ни разу и не выглянула в отсек. К ней были вопросы, но мы с Биратом решили с этим повременить. Никто не знает, в каком она сейчас эмоциональном состоянии. Кэп на всякий случай попросил меня свериться с картой, закралось у него одно подозрение насчет Валькирии, когда конвертоплан совершил пару резких кренов на крыло. Вдруг майор решила повернуть обратно к базе. В гневе все может быть, но курс лежал в Средиземное море. Мы действительно летели на Кипр – только двигались зигзагом, минуя захваченные противником территории. Почему на Кипр, хотел бы я знать, но это может объяснить только Гомес. Вулл с Борисом Жебровским занимались стрелковым оружием группы, чистили стволы, расположившись на полу в центральном проходе. Тело генерала Кларка оставили лежать возле рампы и накрыли брезентом, но вскоре оно бесследно исчезло. Видимо, стать из капсул отключили – и проекция была удалена из протокола виртуальной платформы. Малоуна напротив. Подняли на сиденье перед входом в кабину и даже в одеяло завернули, чтобы мягче спалось. Еще капельницу соорудили. Удивительно, но старик был жив. И было такое ощущение, что с каждой минутой ему становится легче. На щеках появился заметный румянец, грудь вздымалась и опадала в такт ровного дыхания. Я толкнул Кэпа и кивнул на Малоуна. Ты что-нибудь понимаешь? Кэп лишь пожал плечами. — Почему Кларк? — продолжил я. — Хорошо подготовленный физический офицер умер с пулей включиться, а этот старик жив и вскоре будет выглядеть лучше Франца, а? Кэп снова пожал плечами. — Я нахмурился и мысленно отругал себя за глупость. Все время забываю о своих возможностях. После ночного боя не сразу сообразил, что к навыкам прибавилось хитов за подбитые ПБМ и вертолеты, и что надо эти условные единицы раскидать, прибавляя к параметрам. Наконец-то открылся доступ к новым ячейкам памяти, куда можно поместить более тяжелые файлы, следовательно, слить образец стрелкового оружия или запихнуть тротиловые шашки. А ведь это серьезно улучшает мое положение. В случае гибели теперь не надо искать, чем вооружиться – «Извлек из ячейки предмет и действуй». Чтобы просканировать Малоуна, в нужный раздел даже лезть не пришлось. Интерфейс все сделал сам, но кроме параметра здоровья у старика ничего не показал. Странно. Страннее некуда. Может, он, как и Беррат, лежит в поврежденной капсуле? Но у Беррата вообще характеристики не видны. У этого здоровья восстанавливается на глазах. Малоун будто черпает силы извне. «Не знаю». После паузы откликнулся Кэп. «Может, позовем гомас и спросим у нее, как такое возможно?» Мы переглянулись. Похоже, мое волнение передалось и ему. Но еще бы. Я ведь теперь в цифре, обладаю расширенными способностями, а Кэп достаточно умен и не лишен прагматизма уметь складывать 2 и 2 И если я удивлен тем, что он так быстро выздоравливает, значит, есть повод для беспокойства. А повод действительно был он быстро восстанавливается. Я взглянул на дисплей наручных часов. Если так дальше пойдет, мы вполне сможем допросить его минут через пятнадцать-двадцать, потому что старик окончательно будет здоров. «Давай, Дэнни, зови майора», — сказал Кэп. «Хватит штаны просиживать». «Да». Я хлопнул себя по коленям и направился в кабину. Гомос открыла раньше, чем я коснулся дверной ручки. Значит, есть у них тут видеонаблюдение за отсеком. Пилот глянул на меня через плечо, кивнул и представился. «Лейтенант Тодор Глагов». На усталом широком лице появилась улыбка. «Рад служить и воевать с вами, лейтенант». «Денис Ковач». Я посторонился, выпуская Гомес из кабины, и, подавшись к креслу, пожал протянутую пилотом руку. Взаимно. «Мы, случайно, не земляки?» Тодор попытался привстать из вежливости, но боль в посеченной осколками ноге не дала ему выпрямиться. «Сиди». — улыбнулся я в ответ. — Судя по имени, ты болгарин. Он кивнул. — Значит, почти земляки. Я из России, но войну встретил в Корее. Ладно, мне пора. Потом как-нибудь потреплемся. Когда вышли из кабины, Гомес внимательно смотрела на спящего Маллоуна. Рядом с нею стоял Кэп. — Готовы поговорить, майор? Поинтересовался я, решив выбрать официальный тон, чтобы не смущать кепа и подчиненных, да и, в принципе, саму Гомес. Она подняла на меня отрешенный взгляд, явно что-то обдумывая. Затем сделала приглашающий жест, и мы прошли к сиденьям в дальней части отсека. Майор села между нами, стараясь не смотреть на брезент возле рампы, под которым недавно покоилось тело ее отца. «Все сожалеют о твоей потере, Валькирия», — произнес я. «Мы...» «Спасибо, денис Давай к делу. Вас наверняка волнует, почему летим на Кипр, а не на базу в Северной Африке». Она сделала паузу, собираясь с духом. Видимо, зря я ей напомнил о смерти отца, но таков порядок вещей. Я должен был сказать за себя и за Кэпа, за парней. Что ж... Валькирия сглотнула и закусила губу, пытаясь сдержать слезы. — Мы летим на Кипр, потому что там находится... Она зашмыгала носом. — Там есть база, где можно дозаправиться. На ней все автоматизировано, отец лично строил... Полная секретность. Никто не знает. Она все-таки не сдержалась. Слезы потекли по щекам. Закрыла лицо руками и уткнулась бирату в плечо. Он поэтически обнял ее, успокаивая. Провел ладонью по волосам. Черт. Еще недавно я считал Кларка предателем, проворачивающим махинацию с Трайбеком. Но всего за несколько дней мое мнение об этом человеке сильно изменилось. Он настоящий профессионал, преданный своему делу. «Был». Даже умирая, передавал дочери важную информацию. Не знаю, успел ли попрощаться, но без сомнений отдал все силы и жизнь ради победы. «Простите». Гомес отстранилась от Кэпа, утерлась, приводя себя в порядок. «На острове мы будем в безопасности. У нас будет время подумать и проанализировать ситуацию». «Но почему все-таки Кипр?» — произнес Кэп. «Отец выпустил по вам ракету и уничтожил следы санкционированной в крепости операции. Мы догадались и не виним его». «Но в штабе все равно стало известно». «Как?» «Не знаю. Возможно...» «Это Боксвилл», — уверенно сказал я. «При тут заместитель командующего?» Гомес повернулась ко мне. «Боксвилл работал на кило и помогал Руди Новаку». Я размял пальцы, щелкнул суставами. «Кажется, оба не знали, что действует в связке». Килл использовал их вслепую. Я был некоторое время в плену на флагмане эскадры, куда вскоре прибыл генерал. Он лично допрашивал меня, пытаясь завербовать. Потом у меня состоялся разговор с со Искином, который говорил странные вещи. Например, воюет с нами потому, что мы считаем его врагом номер один, хотя во всем виноват Трайбек, пытавшийся взять под контроль управление военными базами на планете. «И ты поверил?» «Послушай дальше». По словам Искина, именно Трайбек нанес ядерные удары по ТВД недавно. Помнишь, ты говорила, что люди умирают в капсулах? Разведка подтвердила наличие у ауткома ядерных зарядов, а также возможность их доставки на большие расстояния. А теперь постарайся вспомнить. Откуда пришла эта информация? По каким каналам? Она на мгновение задумалась. Шифрограмму получили из штаба. На ней стояла личная подпись генерала армии Боксвилла. Кэп покивал. «Кило поручил ему прогнать Дезу, чтобы мы думали, что у него есть такое оружие, и оставили крепость», — озвучил вывод я. Но на самом деле Кило хотел добраться до лаборатории, которую Али, уходя, запечатал навсегда. Гома села прямо, переваривая услышанное. Кэп выжидающе смотрел на нее. — Правдиво звучит, — наконец сказала майор, — убедительно. Осталось лишь проверить. — Почему Кипр? — напомнил Кэп. — Вас... Она замялась. Всю группу перед штурмом ТВД объявили предателями. Мы с кепом тяжело вздохнули. Чудесный расклад. Значит, Боксвилл не врал, и для своих мы теперь чужие. «Но я постараюсь вас оправдать», — говорила дальше Гомес. «Прибудем на Кипр и...» «Каким образом?» — перебил Кэп. «Вы сами недавно были в плену, майор. Особисты. Стоит попасть к ним в руки, изолируют нас. Странно, что не сделали этого до сих пор. Не отключили наши капсулы». «Капсулы не отключают, пока жизнеобеспечение функционирует нормально», — сообщила Гомес. «Лишь применяют карантинный протокол. Это когда неясно, под чьим контролем находится личность». «А можно на языке нормальных людей?» — уточнил Кэп. И я кивнул. «Мы ведь обычные солдаты, а не спецы по информационным технологиям». «В Орнете есть группа системного мониторинга. Ею руководит ученый по имени Рюминг». Он разработал свод правил, которые действуют уже несколько месяцев. Если боец или офицер предположительно оказались в плену или перешли на сторону противника, и местоположение капсулы известно командованию, ее помещают в карантин, временно прерывают связь с платформой. Она застыла с раскрытым ртом. Можно было не продолжать. боксюл похоже, постарался на славу. У нас осталась связь с симулятором благодаря измене генерала, который хотел завербовать меня и использовать в дальнейшем, для чего объявил предателем. Не складывается лишь один момент. Почему Гомес до сих пор находится с нами? Вряд ли Боксвилл был так прозорлив и... «Кэп, мы об одном и том же думаем?» Я посмотрел на командира. «Если предположить, — начал тот, — что Боксвилл не позволил применить карантинный протокол для группы и пленных на базе Турчина, это объясняет происходящее». «Кларк был фигурой, которую, как и тебя, наверняка пытались склонить к сотрудничеству с Ауткомом. И все это в очередной раз подчеркивает значимость лаборатории в крепости». «Капитан, вам бы в разведке служить, а не патрульной группой командовать», — сказала Гомес. «У Кило наверняка есть и другие сообщники в штабе ОСИ». Кэп будто не заметил комплимента. «Согласен, Дэнни». Я кивнул. «Этим объяснялась возможность Кило шантажировать меня путем разрыва коммутации». «Значит, по-вашему, Кило не враг, а союзник?» Взгляд Гомес был полон сомнения «Мы так не считаем», — ответил Кэп. «Для однозначных выводов недостаточно информации. Как много вы знаете о трабике «Не больше вашего, капитан». Валькирия пожала плечами и уставилась на брезент, под которым недавно лежал ее отец. «Ясно. Все секреты Кларк унес с собой. Дал нам наводку на Кипр и умер». Вот почему командир хотел знать, зачем летим на остров. Старался убедиться в правильности своих размышлений, и в итоге все сошлось на трабике. Кепу действительно нужно служить в разведке. Я бы так вдумчиво по полкам не раскладывал. Я больше привык на коротке, или, как еще говорят, прикинуть все на коленки, пройдясь по верхам, зачастую упуская важные моменты. Валькирия нервно покусывала губу, лицо было напряжено. «Ну хорошо». Командир потеребил большим пальцем усы. «Какой теперь план, майор?» «Выйти на связь с командованием». «Но...» — начал я и смолк, когда Кэп поднял руку. «Мы должны это сделать», — настойчиво заявила Гомес. «У нас есть ценнейшая информация. Если Боксвилл работает...» «Работал». Снова влез я. «Он погиб. Мне удалось бежать Я убил себя. Я теперь в цифре, валькирия». Али передал мне технологию, которая спасла меня. «Спасла не раз». Она растерянно хлопала глазами, а я продолжал рассказывать, каким образом была уничтожена эскадра, как я вынужден каждый раз менять точку сохранения, чтобы не потеряться и не оказаться в дурацком положении без оружия и снаряжения, что Кила имеет, хоть и не подтвержденную фактами, возможность разрыва коммутации сознания и тем самым шантажирует людей, заставляя работать на себя» значит, все-таки есть у него доступ к нашим виртуальным платформам, за безопасность которых отвечает группа Рюминга. Но самое главное, Искин пытается добраться до Трайбека, считая его виновником случившейся войны. «Поэтому нам нужны все имеющиеся сведения о Трайбеке», — закончил я и указал на Маловна. И вот наш единственный ключик к нему. Лежит, дышит, поймав три пули в грудь. Неровин час поднимется и заговорит. Все уставились на старика. «Согласны?» — спокойно сказал Кэп, обращаясь к Гомес. Она вновь пожала плечами. «Тогда самое время допросить старика Малоуна. Дэнни!» Я поднялся с сиденья. «Мы подлетаем», — остановила меня Гомес. «Будите остальных. Допросим Малоуна на земле». «Уверены?» — Кэп придержал ее за руку, что не следует поторопиться. «Да, здесь мы в безопасности. О базе, кроме нас, никому не известно «Я не об этом». Кэп отпустил ее руку и тоже встал. «Хотел уточнить, можем ли мы как-то еще помочь тем, кто остался на аравийском ТВД?» Гомес смутилась, на миг отведя глаза, и с какой-то глухой и задушенной внутри скорбью сказала. «Там почти некого было спасать». «Это как?» Кэп по-прежнему смотрел на нее, ожидая пояснений. «Вирус убивал людей. Тот вирус, который проникал в капсулы после взрывов ядерных фугасов. Большинство пленных были заражены». Я повернулся к бридж, сидящий за пультом. Выглядела она не очень, испарена на лбу, под глазами темные круги. «Генерал Кларк был в их числе», — сказала Гомес. «Ваша группа, капитан Берат, и так сделала невозможное. Спасибо, сэр». Она быстро пошла в кабину. «Командуй подъем, Дэнни», — велел Кэп и направился к бридж. Я растолкал бойцов, предупреждая о скорой посадке и занял место за операторским пультом, сменив Эвертон, который стало еще хуже. Чахло на глазах, словно цветок без воды под палящим солнцем. И как это я упустил и позволил ей дежурить столько времени? вул с Жебровски собрали и раздали оружие, встали к бортовым орудиям. Пак Чухрай и счастливчик Тедди на всякий случай пристегнулись фалами к тросам под потолком, Гомес заверял о безопасности объекта, но вдруг придется высаживаться с воздуха и зачищать территорию. Франц вернулся к Маллоуну, который будто почувствовал скорый конец путешествия, открыл глаза и молча наблюдал за происходящим в самолете. Кэп прошелся напоследок по отсеку, как всегда, убедился в готовности людей и вернулся к Гаубице. Нехорошее предчувствие овладело мной. Я следил краем глаза за Маллоуном все то время, пока делали круг над островом. Даже когда сели без происшествий и открыли рампу, не спешил покинуть отсек. Параметр здоровья у старика целиком восстановился. Взгляд был устремлен через широкий проем в хвостовой части на площадку, куда выбежали бойцы, готовые в любой момент пустить в ход оружие. Первая боевая тройка, Пак Чухрай и Счастливчик, хорошо виднелась в серых предрассветных сумерках. Растягиваясь в цепь, бойцы быстро сокращали дистанцию до каменистого косогора, где были расположены вмурованные в склон ворота. Следом из отсека по выбежали вул и Жебровский. За ними вышел Кэп и подтянулся, хромая Франц. Смолкли двигатели конверта плана Стало слышно, как моросит дождь, шелестя каплями по обшивке. Сидевший поблизости со мной бридж стало совсем плохо. Ее вырвало черной желчью, и я, поднявшись, и я, поднявшись помочь, прозевал момент — когда Малоун, отбросив одеяло, проследовал к рампе. Если бы не сорванная с крючка на стене капельница, пакет с визраствором хлопнулся на пол, так бы и не заметил. Пришлось оставить бридж и задержать старика на выходе. Взгляд его водянистых глаз был каким-то чужим и отстраненным, что ли. Будто он не в себе или под гипнозом. Не узнает, тупо пялится на меня и молчит. Даже рта не раскрыл, чтобы возмутиться или спросить, где мы. Лишь отправился на место, когда я велел не высовываться. Сел возле двери в кабину и застыл, не моргая. Странное поведение. Что-то в нем показалось знакомым. Только я никак не мог вспомнить, что именно. Мимо, бухая ботинками по железному полу, пробежала Гомес. Кэ обернулся на улице и крикнул. «Дэнни, ты нам нужен! Сейчас!» Схватив медсумку, я усадил Бридж рядом с Малоном, достал нож, распорол ей рукав и вколол стимулятор — введя иглу шприца в вену. «Как ты, Бридж?» Я ругал себя и Гомес, и клял все на свете за то, что не поинтересовался самочувствием Эвертон, когда она появилась на борту. Сразу усадил в операторское кресло, даже парой слов не перебросились. «Дэнни!» «Солнце!» На ее лице возникла вымученная улыбка. «Тебя Кэп зовет. Ты иди, я...» Бридж уронила голову на грудь. «Я взял ее за запястье!» пульс едва прощупывался. По-хорошему, ей бы сейчас поставить капельницу и отправить в реанимацию, но с первым придется повозиться, а последнего у нас вовсе нет. Если только на базе где-то имеется медблок с подходящим оборудованием». мало он сидел в прежней позе и больше не пытался подняться. Из кабины выглянул пилот. «Тодор». Я сунул ему в руки сумку с красным крестом на клапане и указал на бридж. «Девушке плохо. Вырвало». Поройся в аптечке, нужно сделать промывание желудка, но прежде приведи ее в чувство. Сейчас вернусь. Как же все не вовремя. Старик очнулся и чудит. Бридж нужна помощь. Я сбежал по опарели. Ворота ангара, устроенного под холмом впереди, уже были распахнуты. Внутри скрылась первая боевая тройка — Гомес и Кэп. Вулл с Францем и Жебровским рассредоточились вокруг конвертоплана, наблюдая за окрестностями. Цветало. «Первым делом нам следует дозаправиться. Неизвестно, насколько долго сможем здесь находиться. И вообще, вдруг понадобится срочно взлететь. Лишним топлива не бывает». Я пересек площадку. По сторонам в пелене дождя виднелись пологие холмы. Получалось, что база находилась в котловине между ними. Поселений дорог не видать. Похоже, глухое местечко. Из раскрытых ворот донеслось рычание двигателя и ударил свет фар. Навстречу выкатился топливозаправщик. Грузовик с длинной цистерной на лафете, в кабине за рулем сидел Тедди. Сбоку на приступке, держась за поручень, стоял Чухрай. «Займись дозаправкой, Дэнни!» Долетел из ангара голос кепа Чухрай, слегка присев, протянул мне руку и отмахнулся и побежал обратно, обгоняя бензовоз. тодар крикнул на ходу. «Где находятся лючки бензобаков?» «У дополнительных в крыльях, для основного по левому борту». Пилот уложил бридж в кабине отсека на сиденье и скрылся за дверью кабины. Я жестом указал счастливчику, куда подгонять заправщик. Забежал под левое крыло, отыскал на борту лючок и вскрыл его. Чухрай, когда теди подрулил к самолету, подтащил шланг, который мы вместе подсоединили к разъему-переходнику. «Порядок!» — сообщил я выглянувшему в боковую форточку Тодору и повернул кран на переходнике. «Начинай перекачку!» Откликнулся пилот, щелкая тумблерами на приборной панели над головой. Заправщик загудел на холостых. теди врубил насос. «Игорь!» — позвал я Чухрая. «Справитесь без меня. Я в отсек. Там с Бридж очень плохо». И, не дожидаясь ответа, устремился к рампе. Бридж лежала на сиденьях. Глаза закрыты, лицо потемнело. Кожа покрылась маслянистым налетом, словно ее обмазали тонким слоем машинного масла — сквозь которой начала проглядывать паутинка пульсирующих сосудов. Подобное я уже видел, когда в Басре пострадал Густав Жебровский, принял за выступившую сукровицу и гной из ожога. Только у Бридж смертельный вирус действовал не через прямое ранение, а как бы изнутри, проник в нее, используя иные механизмы, и убивал сейчас тело встать из капсуле, как когда-то меня. «Тодор», — я заглянул в кабину, — «ты девушке что-то вколол, таблетки давал?» нет Пилот виновато развел руками. «Не успел. Она в себя не приходит». Гудение заправщика снаружи стало тише. «Тедди отключил насос. Значит, сейчас перекинут шланг и начнут заливать другой бак». Я вернулся в отсек. «Что же делать с Бридж? Ей срочно нужна помощь». «У тебя проблемы, Дэнни?» На апарелле стоял Кэп. «Почему ты в самолете, а не снаружи?» «Бридж умирает». кеп скользнул по ней взглядом. «Мы не сможем ей помочь». «Ты слышал, что сказала Гомес насчет «Есть одно средство».» Я решительно направился к нему. «Верни мне жесткий диск и позови майора». Я снова ругал себя. Никак не могу привыкнуть к тому, что вокруг лишь виртуальный мир. Вполне возможно, мне бы удалось спасти тогда Кларка, проявить чуть больше настойчивости. Сам же спасся в крепости. Почему бы не помочь другим, кто заразился? Кэп промедлил лишь секунду. «Не знаю» в чем была причина заминки но диском все таки отдал утирая дождевую влагу с лица сбежал на площадку и крикнул чухраю чтобы позвал сюда гомес тем временем я расшарил папки жесткого диска набивая в чате короткие инструкции для бридж осталось выполнить всего одно действие подключить ее к персональному интерфейсу но такое под силу только гомес мало он сидел как истукан и пялился перед собой невидящим взглядом истукан Я нахмурился, припомнив неписей штурмовиков на борту вертолета, который доставил меня на флагман в заливе. Вахтенные бот-офицеры на мостике корабля тоже не двигались и смотрели в никуда. Если верно рассуждаю, такое состояние у неписей наблюдается, когда они не участвуют в происходящем вокруг, лишь находятся на связи с управляющей ими программой. Возможно, транслируют некоторые данные, например, видео. Давно она без сознания... — раздался голос Валькирии над плечом. Похоже, дождь снаружи зарядил сильнее. Волосы налипли ей на лобо лицо. Валькирия смахнула их в сторону вместе с каплями. Взяла за запястье бридж. «Минут пять. С того момента, как ты покинула самолет». «Деннис...» Гомес опустила руку бридж и повернулась ко мне. «У нас очень мало времени. Нет подходящего софта и канала ввода информации. Я... Делай, что можешь. У меня все готово». Я на всякий случай кинул ей запрос в чате. Неизвестно, как все пойдет. Вдруг только гома сумеет давать инструкции, подключенные к интерфейсу Бридж. Не стало звуков. Пропали гул заправщика и шелест дождя. Кажется, где-то за спиной находился Кэп, и маячили тени снующих туда-сюда бойцов, но я их не слышал. Не было ни голосов, ни топота ног. Все и вся исчезли для меня». Перед глазами плавали иконки интерфейса и виднелось застывшее лицо Валькирии Гомес. Сколько ей понадобится времени на подключение. Мне вспомнилось, как сам впервые прочувствовал работу интерфейса на себе, когда случайно с помощью вируса пробился сквозь защиту системы управления крепостью. В принципе, тогда прошло все очень быстро, только неожиданно для меня. Кларку пришлось многое объяснять и убеждать, у Гомес на это нет времени. Валькирия целиком ушла в себя». Что она делает с Бридж? отслеживая сигнал достать из капсулы или сразу проникает в сознание, вмешиваясь в процесс коммутации, заливает какой-то софт? И без того бледные, сильно просевшие характеристики Бридж продолжали терять условные единицы. С каждым вдохом, с каждым ударом сердца она приближалась к смерти. И, похоже, ничто уже не остановит процесс. Если только... Возможно, мне показалось... Но навык здоровья вдруг прекратил изменяться. Цифры будто замерли на миг и вновь пустились в обратный отсчет. Что это было? Мое воображение выдает желаемое за действительное. Я нахмурился, когда Гоми столкнула меня. «Чнись, Деннис, она на связи». Только сейчас я заметил мигаючи в чате запрос от имени Бридж. Следующая минута показалась мне часом. Я скинул в чат инструкции и помог ей синхронизироваться с жестким диском, где лежала спасительная программа. Теперь настал самый сложный момент. Справится ли Бридж? Примет все как есть или начнет терять время, не веря в происходящее? Пока вроде все идет своим чередом, но... «Наверное, я сплю, Деннис», — появилось сообщение в окне. «Какой фантастический сон. Мы все в виртуальной реальности». «Да, только запусти программу и слейся в цифру». «Зачем?» «Так надо. Не теряй времени», — я подумал и добавил. «Если удобнее использовать голосовое управление, отдавай команды голосом. Так будет быстрее». Она все-таки медлила. Таяли драгоценные секунды, а с ними уходила жизнь из тела Бридж. «Ну ладно, раз просишь». Наконец ответила она, вошла в указанную папку и запустила программу. Снова поползли секунды. Две или три, а может, десять. «Дэнни», Программа предлагает конвертировать сознание в неизвестную локацию. Это хорошо или плохо? — Хорошо, — отстучал я в ответ. — Поторопись. Когда спросит, куда привязать точку воскрешения, укажи конвертоплан. — Готово. Пришло через мгновение. Я облегченно выдохнул, уселся на пол и сказал Гомес. — Кажется, получилось. Майор легонько похлопала Бридж по щекам. — Лейтенант Эвертон, — позвала она. — Слышите меня? Бридж лежала в прежней позе. Глаза закрыты, грудь не вздымается. Неужели опоздали? С ее лица вдруг начала исчезать маслянистая пленка. Бридж раскрыла рот, шумно вдохнула, будто испугалась чего-то во сне и резко села, прижав руки к груди. «Получилось!» — прошептала Гомес. «Невероятно!» «Бридж!» Я потел к ней, обнял. «Ты жива, Бридж!» «Так это был не...» «Не сон, лейтенант Эвертон», — сказала Гомес, — и отступила в сторону. В отсеке стояли Кэп, Пак, Счастливчик. вул с Чухраем маячили за их спинами возле рампы, держа в руках по серебристому на вид стальному кейсу. Стопка таких кейсов появилась у стены справа, пока я занимался бридж. А ведь знакомая штуковина в подобном кейсе перевозил оружие спец. Франц тоже оставил свой пост и приблизился к проему, с любопытством глядя на нас. Отсутствовал только же Жебровский, Но это не значит, что Борису безразлична судьба оператора нашей группы. Просто он более дисциплинированный боец, чем остальные. — Пойдем со мной. Гомес увлекла Бридж за руку, направляясь в кабину. — Мне нужно тебе многое объяснить. — За работу! — скомандовал Кэп бойцам. — Пак, сколько там еще осталось? вул с Чухраем поместили в стопку по кейсу и побежали за остальными к воротам. — Десяток, не больше! — отозвался спешащий за ними Пак. — Это что? — Я подошел к стопке, взял кейс. «То самое секретное оружие?» «Да». Кэп отщелкнул замки и поднял крышку. «Оно, Дэнни. Там целый склад. И не только переносные компактные системы». «Просто я решил...» Он вынул из кейса знакомый мне по ствол. Зарядил магазин. «Лучше перенести часть комплектов сюда, пока не знаем, как все сложится и долго ли здесь пробудем». Я кивнул. Вполне разумно. «Но насчет секретного оружия...» Кэп поднял ружье стволом кверху. «Ты не прав». «Это почему?» «Ты — наше оружие. Программа на жестком диске дает всем шанс. Понимаешь, какой?» У меня возникло желание поспорить, но не в этот раз. Я снова кинул. Командир открыл рот, чтобы продолжить. «Стой!» — раздался голос Жебровский снаружи. «Стой, стрелять буду!» Кэп перехватил ружье и устремился к выходу. Я потерял примерно пару секунд на то, чтобы достать новое оружие из другого кейса и кинулся за ним. Когда выбежал на площадку, в воротах показались бойцы, услышавшие окрик Жебровски. Громыхнул пулемет. Я повернулся на звук. Кэп уже опускался на одно колено, скидывая ружье. Срезанный очередью малон еще падал на бетон. Но перед ним уже раскрылся портал, откуда появлялись фигуры в светло-зеленых скафандрах, с такими же, как у нас с кепом ружьями в руках.